Глава 45. На самом деле их мужья приехали даже раньше. Мы ждали их в воскресенье утром, а они заявились в субботу вечером. На мотороллерах «Ламбретто», судя по всему, взятых на прокат в порту. Мунция приготовила шикарный ужин. Они рассказали, что нового в нашем квартале, как идет торговля в колбасных лавках и обуном магазине. Рино с гордостью сообщил, что они с отцом взялись за выпуск новых моделей, но при первой же возможности...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 переполненные впечатлениями от Казамичоллы, Лакуамено и Форио. Лина с Пинуччей хитро переглядывались, то и дело косясь на меня. «Лину?» — наконец не выдержала Пинуча. «Ну-ка, угадай, что случилось?» «Что же?» «На пляже мы встретили Нину», — сказала Лила. «Мое сердце пропустило удар «А-а». «Плавает он просто потрясающе!» восхищенно произнесла Пиноча, делая в воздухе движение руками. «Симпатичный парень», — заметил Рину. Интересовался производством обуви. «Он дружит с сыном Сакаво, владельца колбасной фабрики Сан-Джованни Атедучо. Я беру у них мартаделлу», — добавил Стефано. «Вот уж у кого денег навалом», — вмешался Рину.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 Нина сказал, что его друг присоединится к нам попозже и пригласил меня пройтись до центральной площади Форио, плотно уставленной палатками воскресного рынка. Он расспрашивал меня о работе в книжном магазине на Мецоканоне. Я сказала, что Лила позвала меня с собой на каникулы, поэтому я уволилась. Я не стала уточнять, что она платит мне деньги. И на самом деле она не пригласила меня, а наняла. На мой вопрос о Наде он ответил коротко,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 Его интересовала проблема насилия. Он вспомнил о мирной демонстрации в Кортоне, от нее ловко перескочил к беспорядкам, разыгравшимся на одной из площадей Турина. Он сказал, что его занимает связь между ростом эмиграции и промышленным развитием. Я согласно кивнула, но что я об этом знал? Ничего. но это понял и подробно рассказал мне о взбунтовавшейся молодежи из южных областей и жестокости, с какой ее разгоняла полиция.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 «А где твой друг спросил стефана останавливаясь сейчас подойдет ответил нину передавай ему привет передам хочешь прокатили ночью предложил рину не спасибо да прокати ей понравится я не умею смутился нину да тут и уметь нечего как на велике знаю но я не любитель рину отстанет от него он не по этой части засмеялся стефану